Глава 24. Мэтью. Середина утра. Мэтью звонит в дверь, а сам думает, не совершает ли он глупейшую ошибку в своей жизни. Вытаскивает телефон, пробегает глазами заголовки. Журналисты уже откликнулись на пресс-конференцию о деле Алекса Санингема, А полиция до сих пор молчит. Ни версий, ни внятных улик. Хилл планировал заглянуть к Иану Элису с его маленькими человечками еще вчера, но замотался и не успел. Собственно, у него и сейчас нет времени, но тихие всхлипывания Иана по телефону так врезались ему в память, что как он не силится, не может их забыть. Когда дверь наконец открывается, детектива Хилла ждет сюрприз. Человек на пороге оказывается куда старше, чем он думал по голосу. Мужчина подтянут и аккуратно одет. Безупречно чистая рубашка, галстук, брюки, от до острых стрелок, и кардиган, слегка поношенный, но не вытянутый и не линялый. «Ион Элис?» Кто его спрашивает? «Я Мэтью Хилл. Мы с вами говорили вчера по телефону. Насчет крошечных человечков». «Ах, это вы?» «Господи, неужели вы все же решили взяться за это дело?» «Не совсем. Буду с вами честен, Ион. У меня мало времени, но вы были так расстроены вчера по телефону, что я решил к вам заглянуть». Старик густо краснеет и опускает глаза, словно задумавшись, но тут же снова скидывает голову и смотрит на Мэтью в упор, почти с вызовом. «Ясно. Ну что ж, входите. Они наверху. «Постарайтесь не шуметь». Иан подносит палец к губам и начинает, крадучись, подниматься по узкой лестнице. На площадке он останавливается у открытой двери. За ней, судя по всему, большая спальня. Старик кивком указывает на порог. Хил подается вперед и внимательно смотрит туда, куда показывает ему глазами Иоанн, на край ковра у самого входа в спальню. Простите меня, Ион, но я ничего не вижу. Старик резко выпускает воздух из легких, как будто кто-то вдруг проткнул воздушный шарик. Ах, да, именно так они и ведут себя обычно. В каком смысле? Когда они не хотят, чтобы их заметили, то становятся невидимыми. Честно говоря, мне кажется, что сейчас они нарочно сделали так, чтобы из нас двоих их видел только я. Это тоже часть их заговора. Какого заговора? Они сговорились вас похитить? Ну да, хмурится Ион. Очевидно. Мэтью молча заглядывает в комнату. Спальня похоже женская. Розовые шлепанцы на полу, пушистый халат лежащий поперек кровати. На дверце шкафа, словно приготовленное для выхода, висит нарядное зеленое платье. В дальнем углу детектив замечает туалетный столик с флакончиками духов, фарфоровыми вазочками и прочими безделушками. «Знаете что, Ион? а не выпить ли нам чаю? Заодно и обсудим ситуацию». «Прекрасная мысль! Я так и знал, что вы заинтересуетесь, как только поймете, с чем я столкнулся». Они спускаются в кухню, где хозяин дома начинает собирать на стол к чаю, суетясь и болтая при этом, как человек, непривычный к компании. Мэтью предполагал, что проблема Иона частично коренится в одиночестве, и теперь беспокоится, не подаст ли он старику ложную надежду своим визитом. К тому же Ион гораздо старше, чем он рассчитывал. По голосу лет 60, а на деле же хорошо за 70. Видите ли, Иан. Я все еще не уверен, что вы обратились по адресу, решив поручить расследование именно мне. Но мне кажется, что если вы расскажете мне о вашем деле подробнее, то я, может быть, что-нибудь придумаю. «Порекомендуйте мне другого детектива, вы это имеете в виду? Старик кладет на тарелку печенье, овсяное издобное, пару вафель в шоколаде. Берет тарелку и ведет Мэтью в гостиную. Там тоже царит безукоризненный порядок. Детектив сразу догадывается, что Иан спасается от одиночества уборкой, и ему становится совсем грустно. Не возражаете, если я спрошу, Иан, вы живете один? Старик протягивает ему тарелку с печеньем, но Хил отрицательно мотает головой. Просто я обратил внимание, что в той спальне наверху. Который, по-видимому, особенно интересуются крохотные человечки, жила женщина. Ваша супруга? Дочь? Или другая родственница? Хозяин дома берет печенье, макает в чай и смотрит на него с таким видом, точно ждет, когда оно пропитается как следует. Вы наблюдательны. Но я этого и ждал. Только не надо больше провоцирования, ладно, мистер Хилл? А я и не собирался. Я только собираю информацию, которая нужна для того, чтобы понять, кто может вам помочь и как. У меня есть дочь, единственная. Она живет за границей, в Канаде. Джессика. И она отодвигает чашку, встает и идет к комоду, чтобы взять фотографию. С нее на Мэтью смотрит крупная жизнерадостная женщина лет 50 обнимающий большую черную собаку. Мы не виделись уже много лет. К сожалению, ни у нее, ни у меня нет денег. Да, билеты на самолет сейчас стоят невероятно дорого. Да и страшно лететь. Представляете, что будет с самолетом и с пассажирами, если эти маленькие негодники решат последовать за мной? Чрезвычайная ситуация гарантирована? Нет. Я не могу взять такой грех на душу. «Разумеется». Мэтью подносит руку к лицу, чтобы скрыть улыбку. «Странно, но ему даже нравится этот странный старик». «Так вот, звонить тоже дорого. Вот мы и обмениваемся открытками. Я и Джесси. Ну, там, знаете, Рождество, дни рождения». Джесси прислала мне свою почту. Сказала, чтобы я писал туда. «Но я не могу. Для этого ведь нужен модуль». «Модем?» «Ну да, вроде того. Мобильные телефоны вызывают рак, так что я не собираюсь подносить такую штуку к уху. А Джессика знает про человечков? И про заговор?» «Нет, конечно. Зачем мне тревожить ее на другом конце света? Вряд ли она чем-то поможет. И что я за отец такой, если буду досаждать дочери проблемами, которые она все равно не может решить за меня?» «Так это комната Джессики?» «Там, наверху». «О, нет-нет, нет». Вид у Иона становится подавленным. «Это комната Барбары». «Барбары?» «Моей жены». И тут у детектива звонит телефон. Мелани Сандерс. «Прошу прощения, Ион, но мне необходимо ответить. Это очень важный звонок». «Разве вы не знаете, мистер Хилл, что мобильники поджаривают мозг?» «Нам ничего об этом не рассказывают, потому что существует заговор. Правительство в курсе, но ему нужно собирать налоги. Из-за этого телефона у вас будет рак мозга». «Ничего не поделаешь. Придется рискнуть». Мэтью выходит из комнаты в прихожую и, понизив голос, почти до шепота говорит. «Привет, Мэл. Ну как там, Алекс?» Есть новости. Нет, ничего нового. Звоню сказать тебе, что я сейчас еду в редакцию газеты, где работает Элис. Надо поговорить с одним из ее коллег. Зачем? За тем, что Черный гольф, который, как тебе показалось, ехал за вами в среду, принадлежит журналисту из ее газеты некоему Джеку Трентеру. Я пока не хочу его пугать. Так, задам пару вопросов в спокойной обстановке. И ладно. Сейчас нам нужен Алекс. Но на всякий случай хочу уточнить. Ты что-нибудь знаешь про этого Джека? Элис о нем упоминала? Нет, ни разу. Расскажешь потом, когда выяснишь, что это за тип, ладно? Я не на сто процентов уверен, что он за нами следил. Просто странно показалось. Но я спрошу Элис, что она о нем думает. Ладно. Да, и спасибо тебе за наводку. Я тебе напишу. Надо будет как-нибудь встретиться. Мэтью морщит лоб. Выдавать полиции конфиденциальную информацию от клиента вовсе не входило в его планы. Но, похоже, именно так и получилось. Скорее, он надеялся, что его подсказка поможет ей поймать Алекса, и дело завершится. Интересно, зачем кому-то из коллег Элис понадобилось за ней следить?